Евреи продолжают существовать в силу экономической необходимости. Мир перестроился заново. Раньше вес человека определялся его званием и происхождением, теперь он определяется деньгами. Когда евреям, презренным и ненавистным, дано было монопольное право распоряжаться деньгами, им тем самым был брошен канат, по которому они взобрались вверх. Теперь деньги стали живой кровью государства и общества, а евреи – важнейшим колесом в мудреном механизме денежного оборота, его осью и главным рычагом. Стоит изъять их оттуда, как рухнет общество и государство. Герцог – эмблема символ старой власти, власти звания и происхождения, и еврей – эмблемой символ новой власти, власти денег – Протягивали друг другу руки, были нерасторжимо связаны между собой Дружно тяготели над народом, высасывали мозг его костей один для другого Гложащие черви гложущие черви Со вздохом вернулся Гарпрехт к своей работе Взял себя в руки, и омерзительная нечисть обратилась в ясные четкие буквы и он деловито, старательно, добросовестно и подробно изложил свое заключение. Эслингенцы выторговал в себе крупную компенсацию и для вида отчаянно бронясь, а в душе ликуя передали в руки герцогского правосудия еврея Иезекииля Зеликмана. Вюртембергский суд спустя несколько дней освободил его. Разбитый, потерянный, невменяемый, обезумев от ужаса, от страха смерти, от пыток, Иезекииль вернулся в Фрейденталь, навсегда до мозга костей, подресенный всем пережитым. С ним часто случались нервные припадки, его трясло, сводило плечи, руки смешно дергались в разные стороны, лицо искажалось, часто он неожиданно принимался стонать, тиша по-звериному завывал. Другие евреи заботились о нем и в конце концов переправили его за границу в Амстердам. Перед тем, как выехать за пределы Германии, он обратился с письмом к финанс-директору, прося разрешения явиться к нему, чтобы поблагодарить его. Зюз подумал, заколебался. Конечно, торжество немалое показать штутгартцам добычу, которую он вырвал у Эслингенск. Но, с другой стороны, у добычи был настолько жалкий и общипанный вид, что штутгардцы хоть и поостереглись бы громко поносить его, но грубые шутки, конечно, себе бы позволили, а кроме того, он не решился, показывая языки Иле, еще пуще разозлить герцога, которому вся эта канитель и без того нестерпимо надоела. И так он великодушно уклонился от личной благодарности освобожденного. Однако по теперешнему своему обыкновению не сознался себе самому в истинной причине отказа и только полюбовался сам собой. Уж теперь все увидят, что совершил он этот поступок не благодарности ради, а единственной из чистых и благородных побуждений. Зато он сполна удовлетворил свое тщеславие во Франкфурте. Ой, как толпились на улице гетто евреи, чтобы только увидеть его, гортанными возгласами выражали свой восторг, призывали на его голову благословение, высоко поднимали детей, чтобы в их своеобразно прекрасных удлиненных глазах запечатлелся его священный благодатный образ. Точно по ковру шествовал он, по их беспредельным восторгом и добрым пожеланиям, «Ой, какого спасителя и великого праведника Господь, да будет благословенное имя Его», послал Израилю в его великом бедствии. Он стоял в синагоге, и его вызывали читать священные писания и тогда жужжание, которое обычно раздавалось в переполненном зале, сразу стихло, так что напряженная тишина, воцарившаяся среди избавленных от безумного страха людей, казалось, готова взорвать стены». И престарелый Равин дрожащим голосом излил на его голову слова прекрасных, сладостных древних благословений, как теплую благовонную воду из драгоценной чаши. Но та, от кого он ждал самых больших восторгов, менее ревностно и раболепно слагала их к его ногам. Его мать, самая покорная и смиренная его поклонница, на сей раз была сдержана, боязливо, словно скована. Правда, у нее и теперь не иссякали хвалы и словословия его величию и блеску, стройности, богатству, благородству, изяществу, уму, учености, могуществу, и тому, как щедро одарен всеми благами мира и деньгами, и талантами, и красотой осанки, И добротой, и женскими ласками Однако она не растворялась в нем целиком, как обычно Ее большие бездумные глаза на белом прекрасном лице порой пугливо отрывались от него Руки, ласкавшие умного, изящного, могущественного сына, вдруг беспричинно застывали